Роду и Линнет. Глава первая. Кажется, я нашел, наконец, решение проблемы жена. Как и бывает с научными открытиями, оно, если рассуждать впоследствии, может показаться очевидным. Однако я вряд ли смог бы найти его, если бы не череда непредвиденных событий. Все началось с того, что Джин стал уговаривать меня прочесть лекцию о синдроме Аспергера. Примечание. Синдром Аспергера – легкая форма высокофункционального аутизма, при которой относительно сохраняется способность к социализации. Конец примечания. Ту самую лекцию, которую должен был прочесть он. Крайне несвоевременная просьба. Допустим, подготовку к лекции еще можно было совместить с обедом, но на тот вечер я уже запланировал уборку ванной комнаты общей продолжительностью 94 минуты, Соответственно, мне надо было выбрать один из трех вариантов. Первое. Сделать уборку в ванной после лекции, что неизбежно сократит время на сон и приведет к снижению умственной и физической активности. Второе. Перенести уборку на следующий вторник, что чревато восьмидневным нарушением гигиены ванной комнаты и связанной с этим опасностью различных заболеваний. Третье. Отказаться от лекции и тем самым поставить под удар дружбу с Джином. Ни один из этих вариантов меня не устраивал. Все это я изложил Джину. Как всегда, у него нашлось альтернативное решение. «Дон, а если я заплачу кому-нибудь, кто уберет твою ванную?» Я в очередной раз объяснил Джину, что все уборщицы допускают просчеты, и единственное возможное исключение из этого правила может составить лишь... Венгерская девушка в короткой юбке по имени Эва. Ранее она убиралась у Джина и уволилась из-за неких проблем, возникших из-за нее между Джином и Клодией. «Я дам тебе ее мобильный телефон, только ни слова обо мне». «А если она спросит?» «Как объяснить, не упоминает тебя?» «Ну, просто скажи, что обратился к ней, поскольку она лучше всех». «Если она вдруг спросит обо мне, ничего не говори». Отличный выход из положения и лишнее подтверждение способности Джина улаживать бытовые проблемы. Эва была бы обрадована признанием ее профессионализма и, возможно, согласилась бы постоянно работать у меня, что сэкономило бы мне м, приблизительно 316 минут в неделю. Проблема с лекцией возникла из-за того, что Джину подвернулся шанс заняться сексом с профессоршей из Чили, которая приехала на конференцию в Мельбурн. У Джина есть цель – переспать с женщинами всех национальностей. Как профессора психологии, его весьма интересует проблема сексуального влечения, которая, как представляется Джину, во многом предопределено на генетическом уровне. Дело в том, что по первой специальности Джин – генетик. Через 68 дней после того, как он взял меня постдоком, Джину предложили возглавить кафедру психологии, высшей степени противоречивое назначение, с помощью которого университет рассчитывал преуспеть в области эволюционной психологии. Мы много интересно спорили, пока работали вместе, дискуссии продолжались и после того, как Джин пошел на повышение. Я удовлетворился бы и прежними отношениями, но Джин стал приглашать меня на ужины к себе домой и выказывал всяческое расположение, так что в итоге мы подружились. Его жена Клодия, которая занимается клинической психологией, тоже стала моим другом. Таким образом, у меня двое друзей. Одно время Джин и Клодия пытались помочь мне в решении проблемы жена. К сожалению, их подход строился на традиционной методике свиданий, той, от которой я давно отказался, поскольку вероятность успеха абсолютно не соответствует затраченным усилиям. Мне 39 лет. Я рослый, подтянутый и умный. На должности доцента имею относительно высокий статус и неплохой доход. Логично предположить, что я привлекателен для широкого круга женщин. В мире животных мне, как самцу, не было бы равных. Однако во мне есть что-то сдерживающее женщин. Я не слишком общителен и трудно схожусь с людьми. Где-то здесь, видимо, и следует искать причину моих романтических неудач. Наилучший тому пример – катастрофа с абрикосовым мороженым. Однажды Клодия представила меня одной из своих многочисленных подруг. Элизабет – очень умная женщина, специалист в области теории вычислительных систем, носила очки, так как имела проблемы со зрением. Говорю об очках, потому что еще до знакомства Клодия показала мне фотографию и спросила, не имею ли я чего против них. Потрясающий вопрос, особенно от психолога. При оценке Элизабет как потенциальной спутницы жизни, с которой мне предстояло расти интеллектуально, проводить свободное время и, возможно, даже воспитывать общих детей, Клодию больше всего беспокоила моя реакция на очки. Те, которые она носит, скорее всего, не по своей прихоти, а по совету офтальмолога. И вот в таком мире мне и приходится жить. «У Элизабет очень твердые принципы», — сказала Клодия в ноябре. Как будто в этом тоже был какой-то подвох. «Они научно обоснованы?» «Думаю, да», — ответила Клодия. «Отлично. Просто моя копия». Мы встретились в тайском ресторане. Для социально неадаптированных личностей рестораны — это минное поле. Я нервничал, как всегда, в подобных случаях. Тем не менее, начало нашего свидания было превосходным. Мы оба прибыли ровно в семь вечера, как и договаривались. Опоздание — непозволительная трата времени. Мы благополучно пережили трапезу без замечаний по поводу возможных просчетов с моей стороны. Трудно вести беседу, когда все время думаешь, на правильную ли часть тела обращен твой взгляд. Но в этот раз я сосредоточился на глазах, за стеклами очков, как мне советовал Джин. Правда, это вызвало некоторую... Неряшливость в процессе потребления пищи, но моя визави, кажется, ничего не заметила, даже наоборот. У нас состоялась в высшей степени продуктивная дискуссия об имитационных алгоритмах. Какая собеседница! М -м, забрежила перспектива долгосрочных отношений. Тут официант принес десертное меню. «Я не люблю азиатские десерты», — сказала Элизабет. Я почти уверен в том, что это было нездоровое обобщение, основанное на ограниченном опыте. Наверное, мне стоило распознать в нем тревожный знак, но вместо этого я уцепился за возможность блеснуть изобретательностью. Мы можем съесть мороженое в кафе напротив. Отлично. Надеюсь, у них есть абрикосовое. Решив, что пока все складывается удачно, я не увидел в данном предпочтении никакой угрозы и ошибся. В кафе был огромный ассортимент мороженого, но вот абрикосовое закончилось. Я заказал рожок для себя, шоколад и лакрица. После этого я попросил Элизабет обозначить свое следующее предпочтение. — Если нет абрикосового, тогда я пас, — ответила она. Я не поверил ушам. Все мороженое примерно одинаково на вкус, поскольку оно охлаждает вкусовые рецепторы. Особенно это относится к фруктовым ароматам. Я предложил ей манго. Нет, спасибо, все в порядке. В некоторых подробностях я объяснил ей физиологию охлаждения вкусовых рецепторов. В частности, подчеркнул я, Элизабет не почувствовала бы никакой разницы, если бы я вместо абрикосового приобрел, допустим, манго и персик. Но, в конце концов, и тот, и другой в нашем случае может считаться эквивалентом абрикоса. Они совершенно разные, — возразила она. Если ты не можешь отличить манго от персика, то это твоя проблема. Возникло простейшее объективное разногласие, которое можно было бы легко разрешить экспериментальным путем. Я заказал по одному шарику каждого вкуса, манго и персик. Через некоторое время продавец подал их мне, и... Я обернулся, чтобы попросить Элизабет закрыть глаза для чистоты эксперимента. Но ее уже и след простыл. Это называется ученый. С научными обоснованиями. Уже потом Клоди отметила, что мне не стоило затевать этот эксперимент. Похоже на то. Но в какой момент я должен был остановиться? Когда был послан сигнал? Такие тонкости мне видеть не дано. Как не дано понять... Почему для того, чтобы стать чьим-то мужем, мне необходима обостренная чувствительность к выбору того или иного вкуса мороженого? Было бы разумно предположить, что не все женщины так привередливы. Однако процесс их поисков до сих пор доказывал свою неэффективность. Катастрофа с абрикосовым мороженым стоила целого вечера моей жизни, и эта потеря уравновешивалась разве что сведениями об имитационных алгоритмах. Мне хватило двух обеденных перерывов, чтобы подготовиться к лекции о синдроме Аспергер. Благодаря Wi-Fi в кафе при медицинской библиотеке жертвовать собственным обедом не пришлось. Об аутистической психопатии я знал немного, поскольку она выходила за рамки моей специализации, но тема меня захватила. Я решил сосредоточиться на генетических аспектах синдрома, посчитав, что моя аудитория с ними еще не знакома. Большинство болезней предопределено нашей ДНК, хотя во многих случаях это еще только предстоит доказать. Например, моя научная работа связана с генетической предрасположенностью к циррозу печени, поэтому на работе я в основном спаиваю мышей. Разумеется, симптомы синдрома Аспергера подробно описаны в различных книгах и статьях. Изучив их, Я предположил, что к этих симптомов надо относиться как к простым отклонениям в мозговой деятельности человека, но этими отклонениями совершенно неоправданно занимается медицина, лишь потому что они не вписываются в социальные нормы. Придуманные социальные нормы, отражающие наиболее распространенные модели человеческого поведения, а не весь его спектр. Лекция была назначена на 7 вечера в одной из пригородных школ. «Я прикинул, что доберусь туда на велосипеде за 20 минут, и еще три минуты заложил на то, чтобы включить компьютер и соединить его с проектором. Я прибыл по расписанию ровно 18.57, 27 минутами ранее впустив в свою квартиру Эву, уборщицу в мини-юбке. У входа в аудиторию околачивалось человек 25». Я сразу же узнал Джулию, организатора лекции, которую Джин описал как «блондинку с большими сиськами». На самом деле диаметр ее груди лишь раза в полтора превышал норму, обусловленную пропорциями фигуры, так что размер как таковой едва ли можно было счесть определяющим признаком. В отличие от высоты и открытости груди, заданный выбором костюма отлично подходившего для жаркого январского вечера. Наверное, я чересчур долго проводил ее опознание, поскольку она как-то странно посмотрела на меня. «Вы должно быть, Джулия?» — сказал я. «Чем могу помочь?» «Отлично. Уважаю деловой подход. Пожалуйста, помогите мне найти видеокабель под разъем». «Ага, вы, видимо, профессор Тилман», — воскликнула она. Это так рада, что вы смогли прийти». Она протянула мне руку, но я ее отвел. «Найдите видеокабель, пожалуйста, уже 18 часов 58 минут». «Не беспокойтесь», — сказала она, — «мы никогда не начинаем раньше четверти восьмого. Может быть, чашечку кофе?» «Почему люди совсем не ценят чужое время?» Передо мной со всей неизбежностью вставала перспектива разговора ни о чем. «Я мог бы провести эти 15 минут дома, практикуя свой кидо. Я сосредоточил все свое внимание над Джулией и проекционном экране в аудитории. Но потом я огляделся по сторонам и обнаружил, что помимо нас в классе за партами сидят еще 19 человек. Это были дети, преимущественно мальчики, видимо, жертвы синдрома Аспергера. Практически вся литература по этой теме посвящена детям. Несмотря на недуг, они проводили время с пользой, в отличие от своих родителей, которые увлекались праздными разговорами. Дети, возраст от 8 до 13 лет, прикинул я, уткнулись в портативные компьютерные устройства. Я надеялся, что они также усидчивы на уроках, поскольку мой материал предполагал знание азов органической химии и структуры ДНК. Но тут до меня дошло, что я оставил без ответа вопрос о чашечке кофе. «Нет». К сожалению, за моей задержки в ответе Джулия уже забыла свой вопрос. «Кофе не нужно», — объяснил я. «Я никогда не пью кофе после 15 часов 48 минут. Это мешает здоровому сну. Кофеин имеет период полураспада от 3 до 4 часов, так что это безответственно предлагать кофе после 7 вечера, если только люди не планируют бодрствовать до полуночи» что, в свою очередь, не позволяет им должным образом выспаться, если предстоит обычный рабочий день. Я пытался с пользой провести время ожидания, предлагая нечто полезное, но Джулия, судя по всему, была настроена на разговор о пустяках. «А с Джоном все в порядке?» — спросила она. Очевидно, это была вариация на тему наиболее известного типа взаимодействия, а именно «Как поживаете». «У него все хорошо, спасибо», — ответил я, соблюдая принятую форму ответа. А я подумала, что он заболел. У Джина отменное здоровье, если не считать 6 килограммов лишнего веса. Мы вместе бегали сегодня утром. Вечером у него встреча. Если бы он был болен, то не смог бы выйти из дома. Судя по всему, Джулию разочаровали мои пояснения». Позже, прокручивая в голове этот разговор, я подумал, что Джин, скорее всего, скрыл от нее истинную причину своего отсутствия Наверное, не хотел, чтобы у Джулии сложилось впечатление, будто лекция не важна для него И потому Джин с чистой совестью прислал куда менее значимую замену Анализировать столь щекотливое положение, замешанное на обмане, предвидеть чужие реакции, а потом еще и сочинять собственную ложь Когда от тебя ждут ответа на тот или иной вопрос, все это для меня очень сложно. Но почему-то все вокруг уверены, что эти задачи из разряда расплюнуть. Наконец, я подключил свой компьютер, и мы начали. С опозданием на 18 минут. Мне было необходимо повысить скорость подачи материала на 43%, чтобы уложиться по расписанию к 20.00, но это было заведомо невозможно, Все шло к тому, что мой график на остаток вечера полетит в тар